В центре станции собралась толпа. Здесь были почти все ее обитатели, кроме тех, кто оставался на постах. Мужчины в п о т р ё п а н н о м камуфляже, женщины в убогой разномастной одежонке слушали речь Верховного. «Она была нашим верным соратником, самоотверженным и преданным. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах». «Умеет Юрка загнуть!» — с тоской подумал низенький л о с о в а т ы й человечек. Он отчетливо понимал, что теперь уж точно все кончено. С тех пор, как в тот самый жуткий день, когда рушился мир, их привел сюда старший сын Юрки Славик, по ему одному известным подземным ходам, они всегда держались вместе — он Юрка Зоя. Славик знал это место, потому что они не раз забирались в эти подземелья с друзьями. Играли тут в какие-то свои игры. По ночам, конечно, днем через эту станцию на большой скорости пролетали поезда метро, идущие от Щукинской до Тушинской. «Дети в подвале играли в гестапо. Зверски замучен сантехник Потапов», — произнес человечек вслух. На него покосились, ему было все равно. Юркина жена в тот день с утра ушла на рынок. Смешно, от какой ерунды зависит жизнь человека. Зоин муж был на даче, там он, видно, навсегда и остался. Когда стало ясно, что наверх уже не вернутся, ь они стали как-то приспосабливаться к новой жизни. Он до сих пор не понимал, как Юрке постепенно удалось подчинить себе весь этот разномастный сброд – который собрался на станции, внушить им, что л и ш он знает, что надо делать, чтобы уцелеть. Он подсознательно понял, в чем больше всего в тот момент нуждались люди, чей привычный уклад жизни вдруг рухнул. Люди, в одночасье потерявшие все. Страшно было даже не отсутствие еды, ее в первое время хватало. Довольно быстро отдельные смельчаки стали выбираться на поверхность и обшаривать ближайшие магазины. Но люди отчаянно нуждались в духовном лидере, который сумел бы объяснить им весь этот ужас, убедить, что он был вызван не их собственной беспечностью, а какими-то космическими причинами, что в сущности он был неизбежен, заранее предсказан, такие вещи всегда успокаивают. «Люди готовы свалить все на богов, на стихии, только не на самих себя». И Юрка со своими бредовыми теориями пришелся тогда как нельзя кстати. Подвел, так сказать, теоретическую базу. Лишь потом Михаил стал понимать, перемудрил что-то Юрка насчет индейцев. Он и сам-то был невеликий знаток древних религий, но смутно припомнил, что вроде бы человеческие жертвоприношения практиковало одно племя, а конец света предсказало другое, мирное. Но к тому времени было уже поздно. Они все были повязаны этими жертвами, скованные одной цепью. Да, это были уже совсем другие игры. Бывший завлап и мелкий интриган нашел себе здесь обширное поле для деятельности. Славика, его старшего, который привел их сюда, давно уже нет. Какая-то тварь сожрала в туннеле. А и г о р ё к который попал в метро годовалым, вырос в сильного широкоплечего угрюмого парня. о н он стоит чуть позади отца и ищет глазами в толпе Нюту. Нюта и крыся стояли чуть поодаль. Крыся тихо всхлипывала, у Нюты глаза были сухими. Этого я ему не прощу. Она мне как вторая мать была. Да что ты можешь сделать? Сейчас ничего. Уходить надо отсюда. Потом поговорим. Она приложила палец к губам. Они в молчании дослушали речь Верховного. Он сообщил, что за особые заслуги перед станцией Зоя Колыванова будет похоронена в стене одного из туннелей. Потом тело понесли в туннель на носилках самые достойные граждане станции. Разумеется, под надежной охраной. Тело было покрыто цветами. Говорили, что из двух посланных за ними на поверхность обратно вернулся только один – Зато впечатление все это производило неизгладимое. Тело поместили в приготовленную заранее нишу, засыпали обломками цемента, положили сверху еще цветов. Охранники дали прощальный залп в темноту. Послышался топот чьих-то лап, выстрелы вспугнули крыс и каких-то животных покрупнее. Из темноты донесся тоскливый вой, но тут же затих. Все было кончено, люди потихоньку побрели обратно. Верховный тут же ушел к себе и велел его не беспокоить. Нюта и крыся сидели в палатке. Нюта зябко обхватила колени руками. «Ты слышала, что он сказал от сердечного приступа?» «Ты в это веришь?» «Нет, конечно. Но если даже так, это он ее довел?» «Не говори так. Ведь она сама не обвиняла его, значит, и мы не должны». Кого же тогда винить в ее смерти? В том, что мы умрем. Баба Зоя очень странные вещи иногда обо всем этом говорила. Как будто Верховный не так уж виноват. Она считала все дело в этой станции, что и ей, и нам всем не повезло оказаться именно здесь. Станция-то э долгое время пустая стояла, заброшенная. Она говорила, что места, где человек не появляется подолгу, обживает что-то другое. «Еще до нас здесь поселилось зло». «Неужели ты веришь в такие глупости?» — сердито спросила Нюта. «Не ожидала от тебя. Знаешь, я себя теперь чувствую совсем свободной. Меня тут ничто не держит. Прежде я надеялась, что меня мать будет искать. Но, видно, ей что-то помешало. Потом меня только мысль о бабе Зое останавливала. Теперь, когда ее не стало, у меня развязаны руки». Уходить отсюда надо, крыся. Куда? К Щукинской мы не у й д е м У тех тоннелей кордоны сильные стоят. С тех пор, как на Полежаевской резня приключилась. Да и не зачем туда идти. Там никто не ж и в е т только всякое з в е р ь е Выход один к Тушинской пробираться. Но там ведь тоже кордоны. Ха! Там совсем другое дело. Оттуда напасти особых не ждут. Ставят стариков до да подростков. Сегодня я узнавала, там будут дежурить Михалыч и Колька. Та еще парочка. Колька приладился с открытыми глазами спать, а Михалыч всем рассказывает, что к нему по ночам мертвые девушки снаружи приходят. Не понимаю, как его еще в дозоры ставят. К тому же сегодня день такой. Верховный распорядился всем по кружке браги выдать к ужину. Помянуть Зою? Дозорным не дадут, конечно, но они найдут, где достать. «Ну, допустим, мимо дозорных мы пройдем, а потом нас кто-нибудь сожрет в туннеле». «Сожрет или нет, это еще неизвестно. Зато если будем сидеть на месте и покорно ждать, нас через несколько дней отведут наружу, где мы уж точно...» Крыся подумала, кивнула и сразу стала деловитой и озабоченной. «Ладно, тогда давай собираться. Надо взять с собой еды». Оружие вряд ли мы сумеем раздобыть, это плохо, но нож у меня есть, он, правда, скорее для хозяйственных нужд, но острый. «У меня тоже», — сказала Нюта, — «я у Игоря стащила, когда он как-то к нам заглядывал. Он пьяный был, думает, наверное, что потерял где-то».